Глава 33. Не прошло и нескольких секунд с того момента, когда Рейн-Мари сняла крышку с последней коробки, как стало очевидно, что здесь-то и обнаружится отгадка — предметы, относящиеся к началу жизни Энит-Гартон. Здесь не было ни табелей с оценками детей, ни рождественских открыток, ни поздравительных открыток ко Дню Матери. Коробки коробке лежали открытки от Энит и посвященные ей самой. Мир сжался вокруг Рейн-Мари, когда она, библиотекарь и архивист, шагнула из своей жизни в чужую. Рейн-Мари увидела фотографии, тусклые и потрескавшиеся. На одной из них малышка Энит на фоне старого квебекского шале В Лаврентийских горах бежит в зимнем комбинезончике, тащит за собой длиннющий, обледеневший шерстяной шарф. На других снимках она сидит между старшей сестрой и младшим братом. Вот маленькая белая Библия, подаренная Энит Блайт, ее крестный в день крестин. И письма. Целая куча писем. Рейн-Мари вытащила одну стопку, положила себе на колени, потом взяла верхнее письмо и не в первый раз задумалась, что будет делать следующее поколение архивистов и биографов. Никто больше не пишет писем. Никто не хранит печатных фотографий и альбомов. Не только для историков, но даже для членов семьи. Теперь не посидишь, не полистаешь страницы, со старыми семейными снимками, не поразмышляешь над ними. Все находится в облаке, попасть на которое можно только с помощью пароля. Но ее заботило не это, по крайней мере сегодня. Сначала Рейн-Мари читала не спеша, слово за словом, потом стала пробегать глазами строчки. Перед ней была Энит. Сначала неуверенная в себе девочка-подросток с естественными для ее возраста вопросами. Потом девушка, потом юная невеста, молодая мать. Но потом... Рейн-Мари перевернула страницу и взялась за следующее письмо. Сперва она нашла глазами адрес отправителя, затем его имя. А потом ее глаза остановились. Увидев каракули на полях, она чуть было не скинула листок с коленей, словно туда заползла змея. Но то была не змея. Обезьянка. Рут стояла посреди мастерской, изучая полотно на Мальберте. Не оборачиваясь, она спросила: Что это? Нет, постой, не говори. Зайчик. Прежде чем Клара успела ответить, Рут наклонила голову и вскинула руку, призывая художницу к молчанию. «Нет, я поняла. Это машина. Зайчик в машине!» Она удивленно возрилась на Клару, которая замерла в дверях, скрестив руки на груди. «Ты демонстрируешь признаки креативности», — заявила Рут. «Все это, конечно, по-прежнему говно». Но хотя бы неожиданная мердь». «Если бы я вам заплатила, чтобы вы ее убили», — сказала Клара, — «это потянуло бы на премию мира». «Вряд ли. Я борюсь с жестоким диктатором и человеком, который приказал разлучить беженцев с их детьми и посадить в клетки». «Вы шутите», — воскликнула Клара. «За Нобелевскую премию мира?» Думаю, речь не о том, сколько хорошего сделал человек, а насколько хуже он мог бы быть. Клара, которая знала, о ком говорит Ханья, пробормотала. Вряд ли намного. — Нет, постойте, — сказала Рут. — Роза считает, что это чудо-кекс. Уже тепло? — Полагаю, — усмехнулась Ханья, — это может даже пойти мне на пользу. Клара отвернулась с улыбкой. «Чай?» Они направились в большую, как во всех загородных домах, кухню. «Почему вы ее терпите?» «Рут?» Клара поставила чайник и открыла жестяную коробку с масляными тартами. «Может быть, она моя премия мира?» «Речь не о том, насколько она хороша, а насколько хуже могла бы быть». На самом деле Клара специально выставила для Рут ужасную мазню. Это была их дежурная шутка. Каждое утро художница работала над реальной картиной. А потом, прежде чем дать себе передышку, она водружала на мольберт другое полотно и молевала на нем что-нибудь, делая мазки и выбирая краски, как Бог на душу положит. А настоящая картина стояла у стены мастерской, укрытая куском материи. Клара очень волновалась за свои работы, тем более после язвительных отзывов о последней выставке, которые чуть не уничтожили ее карьеру. Она услышала, как открылась входная дверь. Клара до сих пор в глубине души надеялась, что однажды в дом войдет ее покойный муж Питер. Но раздался другой, хотя и знакомый голос. «Бонжур, Клара!» «Мы в кухне, Арман!» Он поздоровался с обеими женщинами еще раз, потом огляделся. «А где Рут?» «В мастерской». «Вы не возражаете?» — спросил он, кивнув в сторону двери, ведущей в мастерскую. «Ничуть». Тем временем Рут разглядывала полотно, стоявшее у стены. Она быстро повернулась, ловко накинув кусок материи на картину. «Тебе чего надо? Поговорить?» «О чем?» «О не Камероне». Наступила пауза. Потом Рут произнесла. «Я чую кровь и наступление эры выдающихся безумцев. И я тоже», — сказал Арман. Жан Ги позвонил по первому номеру, потом нажал отбой, сделал себе заметку на память Затем набрал второй. После нескольких вопросов он поблагодарил заведующего кафедрой математики и завершил разговор. Сидя на стуле в подвале, где находился оперативный штаб, Бавуар задумался на минуту. Потом позвонил по третьему номеру в Британскую Колумбию, записал информацию в блокнот, поднялся по лестнице и стал ждать старшего инспектора. В гостиной у камина он увидел Винсента Жильбера. Тот был в серых фланелевых брюках, кашемировом свитере, на крахмаленной белой рубашке с галстуком. Седые волосы аккуратно подстрижены. На носу круглые очки и в роговой оправе. Жильбер сидел расслабившись, закинув ногу на ногу, читал книгу. «Настоящий профессор». «Доктор». Образ точно подобранный группой кастинга. Жан Гибовар вернулся в подвал на прежнее место. Рейн-Мари Гамаш некоторое время смотрела на языки пламени в камине, потом опустила глаза на свой кулак. Она сжимала бумагу, письмо, сминала его в своей руке. Наконец она разжала кулак. Разгладила бумагу, прочитала письмо снова и встала. «Она должна найти Армана. Показать ему это». Она знала, что он в бестро. Надев куртку и сапоги, она попыталась объяснить Анри и Фреду, что обязательно выведет их на прогулку, но не сейчас. Собаки ее не поняли. «А кому теперь легко?» — пробормотала она, Натянула шапку на уши и вышла в снежный вечер. Преодолев половину расстояния до Бестро, сквозь порывистый ветер она услышала свое имя. «Рейн-Мари!» Она увидела Армана, бегущего трусцой через дорогу от дома Клары. Они встретились у сосен в свете рождественских гирлянд. «Мне нужно тебе сказать!» Одновременно начали оба. «Давай сначала ты!» — сказал он. — Нет ты. Я говорил с Рут. На это ушло время, она упиралась, не хотела отвечать. Но все же в конце концов все рассказала. — Это женщина, с чьими документами ты работаешь? Энит Гартон. — Она была пациенткой и жертвой Йоэна Камерона, — перебила Рейн-Мари. — Я сама только что это поняла. Мне нужно показать тебе кое-что. Арман и Рейн-Мари расположились в маленьком кабинете, примыкающем к гостиной. Через закрытую дверь они слышали, как Стивен встретил Даниэль и Разлин, слышали, как вернулась Анни с идолой. Утешительные звуки нормальной жизни, обычной семейной суеты, совсем рядом, за дверью. А в кабинете гамаши рассматривали бумаги, которые хранила Энит-Гартон и нашла Рейн-Мари. Письмо было напечатано на бланке Мемориального института Алана. Выдержанная в вежливых тонах, но настойчивая просьба оплатить ранее выставленный счет за услуги, оказанные доктором Йоэном Камероном в виде 23 дней стационарного лечения после родовой депрессии у Эйнит-Гартон. На полях были каракули, обезьянка, пока еще только очертания, обретающие форму. Первая грубая попытка. Голова, уши, хвост крючком и широко раскрытые полные ужаса глаза. Письмо было подписано доктором Винсентом Жильбером. Месье Тардив. Обратилась Изабель Лакост к заключенному, когда его привели в комнату для допросов. Адвоката вызвали заранее, и Лакост успела перекинуться с ней парой слов прежде чем начать разговор с Эдуардом Тардифом. «Мы арестовали вашего сына», — сообщил инспектор. Последовала долгая пауза. Эдуард Тардиф открыл рот, но не для того, чтобы говорить. Ему нужно было перевести дыхание. «Он ни в чем не виноват», — тихо пробормотал он наконец. «Он не знал. Он думал... Я сказал ему...» Он верил, что пистолет заряжен холостыми. Я ему сказал, что хочу только сорвать ее лекцию. Он не знал. — А ваш брат? — Он не имеет к этому никакого отношения. — Тогда почему же он признался? — Наверное, понял, что Симон мне помогал и хотел его защитить. Изабель кивнула. Тардифы были крепкой семьей. Любящей семьей, которая вольно или невольно вступила в сговор с определенной целью — для убийства. «Не говорите ничего», — сказал адвокат Лакомб своему подзащитному. Потом обратилась к Лакост. Месье Тардив пережил сильнейший стресс. Его мать была в приюте, более 20 обитателей которого умерли от ковида. Она выжила. Но он боялся, что профессор Робинсон таки добьет ее. Он защищал свою семью. Или думал, что защищает. Вы наверняка можете это понять. Я ему сочувствую, но факт остается фактом. Ваш клиент устроил стрельбу в переполненном зале. Слава богу, пули прошли мимо. Не задели ни профессора, ни старшего инспектора Сюрте. Да, он должен отвечать за содеянное, согласилась адвокат. Тардив сидел молча, слушал. Но он в это время был в невменяемом состоянии. Симон ничего не знал, повторил Тардив. Ваш сын прошлым вечером находился в гостинице, обслуживал вечеринку, во время которой убили помощницу профессора Робинсон. Правда? Он посмотрел на Локост широко раскрытыми глазами. «Но вы же сами не верите, что это сделал Симон. С учетом того, что он был вашим пособником при попытке убийства профессора Робинсон, трудно поверить, что не он это сделал. Но он же никогда. Он не мог. Нет в нем этого. Он сделал только то, о чем я попросил. У него еще вся жизнь впереди. Пожалуйста, Бога ради, верьте мне. Отпустите его. Обвините меня в чем угодно, только отпустите мальчика. Не губите его жизнь. Боюсь, его жизнь погубила не я. Значит, — сказал Бавуар, отрывая взгляд от письма, — вот и доказательства. Винсент Жильбер знал, чем занимается Камерон. «Был соучастником!» «Да», — подтвердил Гамаш. Он вошел в оберж через черный ход, чтобы избежать встречи с Жильбером. С каждым упоминанием Йоэна Камерона очертания существ на стене подвала, казалось, становились все более заметными. Они будто стремились выступить из камня. «Уж не присутствовал ли здесь сам Камерон? Не вызывали ли его из ада?» Гамаш знал, что это игра воображения, и все же. «Нам нужно еще раз поговорить с доктором Жильбером», — произнес он. Бовор поднялся. Давно он с таким нетерпением не ждал допроса. Но сначала... Арман жестом призвал Жана Ги сесть на место. Я вот что хочу узнать. Звонил на Запад. Что тебе удалось выяснить? Ах, да, похоже, все они знали о второй дочери. О Марии, — сказал Жанги. Это не было тайной. Отец очень переживал, когда она умерла, себя винил. Почему? Девочка подавилась бутербродом с арахисовым маслом. Он сам дал ей этот бутерброд. Арман протяжно вздохнул. Он представил, как это могло произойти, хотя и пытался прогнать видение. Минуты, в течение которых все случилось, годы, которые за этим последовали. Еще я позвонил в офис коронера, в Нанаймо. Зачем? Мне показалось, что в этом семействе слишком много смертей. Сначала мать Эбигейл, потом сестра и, наконец, отец. Гамаш нахмурился, задумчиво кивнул. «Неплохая мысль. И что?» «Пока ничего. Я запросил свидетельства о смерти и результаты вскрытия». Арман поднялся со стула. Время пришло.